«Олух ты!» — ласково посетовал ворон. «Дубина стоеросовая. После заката привозишь девочку к музею, выводишь из машины и показываешь голову Василиска. Потом встречаешь Артема. Вместе относите внутрь. Во что, деть, придумаешь?» «У меня кольчуга есть ритуальная». «Вот и чудно!» «Можешь поверить, бродяга, запасники музея этнографии — это самое, что ни на есть, последнее место, где могут искать девушку с разноцветными глазами. У тебя паспорт заграничный есть?» «Нет, но я как-нибудь выкручусь. Морок на пограничника поставлю, взгляд отведу. Это ведь не битва». «Можно спокойно сосредоточиться, наговор сотворить?» И «Чего я спрашиваю? У меня ведь таких паспортов все равно нет». «Ты вот что, ты поторопись». «Я помню, два месяца». «Нет, бродяга, ты просто поторопись». «Упаси, создатель, кто-то захочет поставить твою девочку в экспозицию». Большой светлый зал с широкими окнами. Ворон прижал край пробки к кугу стола и с размаху прихлопнул сверху ладонью. Может случиться конфуз. Для полета в Цюрих аэрофлот выделил старенький Ту-154. Чисто убранный, надушенный, с накрахмаленными подголовниками на креслах и ковриками в проходах. Этот самолет все равно оставался потертой, потрепанной, пережившей много весен машиной. Пожалуй, он был старше даже старенького серединского мотоцикла, а он и уже не раз в самый неподходящий момент выдавал капризы с карбюратором, зажиганием и тормозами. Что поделать? Годы! Осознание всего этого отнюдь не улучшало настроение Олега, Да вдобавок к тому еще и пассажиры оказались сплошь нерусские. То ли немецкие, то ли скандинавские туристы, напрочь не желающие понимать школьный английский язык. утешало лишь то, что место ведуну досталось возле иллюминатора, и можно было не смотреть на тощую шестидесятилетнюю соседку с дряблыми морщинистыми щеками свисающими наподобие бульдожьих видимо дама решила на старости позаботиться о здоровье и похудела центра на полтора примерно с двухсот до пятидесяти килограммов тихо рыча самолет прокатился по бетонным дорожкам повернул круто влево и замер борт прошли по центральному ряду что то улыбчиво вещая на тарабарском наречии потом послышался натужный рев За иллюминатором замелькали кустики и красные железные ящики. Колеса часто-часто застучали, как у мчащегося по рельсам поезда, потом перестали. Еще несколько секунд, и нос с не задрался вверх. Все, через три с половиной часа он будет в Швейцарии. — В мое бы время не меньше месяца пришлось скакать, — подумал Середин. И то, если налегке, торопясь и без приключений, тушка, между тем, лезла и лезла вверх. Ненадолго она погрузилась в плотный ватный туман, после чего выбралась под ослепительное солнце, выровнялась и заскользила над мохнатой облачной поверхностью. Красивейшее зрелище! Любоваться им можно бесконечно, хоть целых четверть часа. Через полчаса Олег попытался подремать, но сон не шел. Взять себе что-нибудь почитать он не догадался. Играть было не во что, да и не с кем. Никаких фильмов на борту почему-то не показывали, плеера тоже не имелось. Оставалось только внимать за унывному реву турбин, слушать непонятную болтовню на неведомых языках и смотреть в окно на ватные небеса. Через час экипаж придумал для пассажиров хоть какое-то развлечение. Девушки разнесли по местам скудный обед в пластиковых тарелочках. Картошка, щуплая куриная ножка с торчащей косточкой, салат без мяса и приторно-сладкий вишневый сок. По громкой связи время от времени что-то сообщали, разумеется, не по-русски. После обеда Середин решил пройтись к кормовым кабинкам, но все они оказались заняты. — Вот елки-палки! — привалился спиной к стене Олег. — Сегодня решительно не мой день. — Ой, парень, ты русский! — обрадовалась подошедшая следом курносая девица с короткими, странно серого цвета кудряшками. — Здорово! А то я среди всей этой... Немечина уже через пять минут по родине затасковала. Средин отвернулся, глядя на алюминиевый уголок в стыке стенки и потолка. Однако девица не унималась. «А ты один или с компанией? Может, я к вам пересяду? А то вокруг меня какие-то саксы собрались, пьют шнапс, пахнут пивом и говорят только о селедке. Побрыдло уже в самом деле». Олег вздохнул, раздумывая о том, что в его положении лучше уйти на место или дождаться свободной кабинки и спрятаться в ней от скучающей землячки. — Слушай, парень, ну это хамство, в конце концов! — возмутилась девушка. — К тебе ведь обращаются! Середин опять промолчал, но неугомонная путешественница толкнула его в бок. — Ты чего, глухой, что ли? значит так красавица не выдержал ведун если ты пообщаешься со мной хотя бы полминуты у тебя переменится цвет глаз по ночам начнут мучить кошмары а днем преследовать урдалаки поэтому советую отойти и отвернуться насчет кошмаров и урдалаков он ну разумеется же приврал Одного первого пункта общительной пассажирки, на его взгляд, было бы маловато. Ой — Ой-ой, какие мы грозные! — сморщила носик незнакомка. — Как таможню прошли, так все сразу британцев из себя корчат, иностранцы хреновы. Да как был ты совком, так и остался. Иди с курвами своими французскими разговаривай, как языка-то своего не забыл. А еще русским, небось, себя в детстве называл. Тридцать секунд прошло, — констатировал ведун. — С чем тебя и поздравляю. Ты меня еще на счетчик поставь. Я ведь о тебе же беспокоился, дурочка. Сам ты, кретин без мозга. — Все, молчу, — вскинул руки середин. Какая теперь разница? Нужен ты мне, нацик нерусский. К счастью, в этот момент одна из дверек отворилась, и Олег смог спрятаться от разошедшейся землячки. Когда он вышел, ее в коридорчике уже не было, ведь он вернулся к своему ряду, протиснулся к окну и услышал с кормы восторженный поросячий визг Вскоре каблучки курносой девицы простучали по полу салона, и кудряшка перевалилась через соседку, едва не стукнувшийся лбом о лоб молодого человека. — Смотри, посмотри на мои глаза. Они были карими, а теперь один синий, а другой зеленый. — Я же тебя предупреждал. — Как ты это сделал? Во, классно! А ты так любого можешь переделать. А оранжевые белки сделать слабо? — милая я, — вздохнул Олег. — А насчет кошмаров и вурдалаков ты не забыла? «Неужели тебе глаз недостаточно?» «Да ну!» — выпрямилась девушка. «Так вот прямо и придут?» «Будешь со мной общаться, еще и не то увидишь. Лучше беги подальше и никому про меня не рассказывай». В этот момент к кудряшке подошла бортпроводница. Они затеяли беседу на каком-то европейском наречии, после чего стюардесса наклонилась к середину Вы знаете, она утверждает, что после разговора с вами у нее изменился цвет глаз, скарива на... на... на разные. — Если вы станете со мной общаться, это случится и с вами. Женщина снова заговорила с девушкой, наклонилась к Олегу. — Она вас не беспокоит? Вы не поверите, но она умеет говорить по-русски, улыбнулся ведун. Землячка. И все, что она сообщила вам про глаза, правда? Что меняется цвет глаз? Убить ворона мало всего шутками, покачал головой Середин. В этот момент в беседу вступила старушенция. Говорила непонятно, но вежливо. Все начали улыбаться после чего иноземка поднялась и ушла вперед вместе со стюардессой. Кудряшка плюхнулась на ее место. — Ну, давай знакомиться, земляк. — Тебе мало изменившихся глаз? Хочешь еще какой-нибудь напасти? — А я люблю приключения. Девушка протянула нежную розовую ладошку. — Меня Роксоланой зовут. Менеджер фирмы Роксол дейл Еду в Швейцарию на неделю кататься на лыжах. Олег, колдун. Еду в Швейцарию на два месяца, чтобы спасти мир. Вот здорово! А ты это серьезно? Надеюсь, что нет. Но есть такое подозрение. И ты будешь спасать мир? А может, тебе нужно помочь? Я могу. «У меня первый разряд по лыжам, по стрельбе и это... и вообще...» «Ты не боишься?» — не смог сдержать улыбки ведун, «что злой колдун превратит тебя на тысячу лет в болотную жабу». «А я люблю приключения. Я, между прочим, пять раз с парашютом прыгала, самолетом полчаса управляла, на пик терскол поднималась». «Когда ты успела?» — не поверил Олег. «Тебе ведь, наверное, и двадцати нет». «Двадцать один. А на работе скучно. Когда презентации или маркетинговая линии идет, там еще есть что делать. Ну, там фотосессии, шубы, выезды, лекции на стендах. А когда переговоры или завалы с отчетностью, папа меня отдохнуть отпускает, пока снова работа не начнется». «Какая классная у тебя работа!» — с чувством ответил Середин. «А папа директор?» «Председатель совета директоров. Директор — это я. По продвижению и маркетинговому обеспечению. А ты чем занимаешься?» «Беру какую-нибудь железяку, грею в углях, а потом луплю кувалдой до тех пор, пока она не превратится в подкову». Как интересно. А можно мне тоже потом попробовать? Ты блондинка? С подозрением поинтересовался ведун. Нет, шатенка, поморщилась девушка, покрасилась неудачно. Хотела рыжий с зелёным, и сейчас так модно. Но волосы и химию не приняли.